Глава 13. В которой увидит доказательство самой великой храбрости, которую когда-либо выказал Дон Кихот. Пребывание его у Дон Диего. Пещера Монтесиносская. Что увидел в ней герой наш? В ту минуту, как наш рыцарь кликнул Санчо, этот последний только что купил у пастухов полдюжины свежих сыров. Он поспешно положил их в каску героя и подбежал к нему. — Друг мой, — сказал ему Дон Кихот, — подай мне мою каску. Или я вовсе не знаю толку в приключениях, или то, которое представляется мне теперь, требует, чтобы я был хорошо вооружен. При этих словах дворянин в зеленой епанче посмотрел во все стороны и, не видя ничего другого, кроме телеги с флагами, подумал сначала, Что это казначейская фура, нагруженная казенными деньгами, и объявил об этом Дон Кихоту. Но Дон Кихот, который вообще не скоро разочаровывался, отвечал ему, что он хорошо понимает, что это такое, и имеет видимых и невидимых неприятелей, всегда готовых нападать на него под разными формами. Схватив в то же время, Каску из рук Санчо он тотчас же надевает ее на голову, не обращая внимания на то, что в ней лежало. Сыворотка, растворившись, начала течь со всех сторон по его глазам и бороде. — Что это значит, Санчо? — воскликнул рыцарь. — Мне кажется, что голова моя распускается и мозг растопляется. Никогда еще подобный пот не выступал у меня. Глаза мои совершенно ослеплены им. Дай мне скорее чем-нибудь отереться. Санчо проворно подал ему платок, моля Бога про себя, чтобы господин его не открыл истины. Но, по несчастью, наш герой снял каску и, увидев над ней ее белую кашу, вздумал понюхать ее. «Клянусь именем святого Иакова!» — воскликнул он что это свежий сыр, который ты, обжор и бездельник, положил в мою каску. «Сыр», — хладнокровно отвечал Санчо, — «сыр». «Пожалуйте мне его, сударь. Я бы съел его, или пускай сам черт его ест, потому что он положил его туда». «Право, вот славная штука, господ волшебников». «Эти бездельники, наверное, придумали эту насмешку для того, чтобы ваша милость рассердилась на меня и наколотила мне плечи, но они обманутся, потому что мой добрый барин рассудит, что у меня не было с собою сыру, и что, если бы я имел его, то верно бы запрятал себе в желудок, а не к нему в каску». Дон Кихот не отвечал ему, отер себе лицо и бороду, Опять надел каску и, утвердившись в стременах, воскликнул. «Пускай теперь подойдет кто хочет. Я в состоянии вызвать на бой и победить самого Люцифера!»